Событие 12. Задача сделать человека счастливым не входила в план сотворения мира. Зигмунд Фрейд. Остерман ломанулся на стук, впустил в комнату выстуженную жену и принял у нее поднос очередной с чашечками кофе. Красивый, настоящий фарфор. Северской мануфактуры должно быть. Стоп, нет, ее еще не построили французы. Брехт же разбирался с нею, будучи в теле князя Витгенштейна. Тогда откуда фарфор? Мейсон, конечно, это Саксония. Откуда-то оттуда Ястерман. Хотя мог просто купить. Брехт приподнял свою чашечку, ища клеймо снизу. Скрещенных мечей не было, но, может быть, они просто еще не стали клеймом этой мануфактуры. И французы еще не украли секрет у немцев. Лет через десять только у них появится фарфор. Брехт, кстати, его этот секрет отлично знал. И на этот счет нужно подумать. Всего-то и проблем, что к полевому шпату и кварцу следует добавить белую глину, залежи которой имеются близ Дрездена. Глину уже добывают. Вон ее следы в изголовье кровати у Астермана, где валяется на атаманке его парик. Размолотый в порошок этой глиной сейчас пудрят парики в Дрездене, Париже и тут в Москве. Через год будут пудрить и в Санкт-Петербурге или не будут. Вот где надо по прогрессорствовать. Что там? Поднял и свою чашку Андрей Иванович. «Клеймо смотрю. AR Augustus Rex. Ага, как раз, кстати. На департаменте специальных операций остановились. Рассказываю, что это такое. Иван Яковлевич отхлебнул глоточек. Гадость. Не так, чтобы совсем-совсем гадость. «Невкусно просто. Аромата почти нет, и мед, что ли, добавили. Привкус странный. Научить придется, а то будут каждый раз бурдою подчивать. «Слушаю внимательно», – с улыбкою покровительственную кивнул Остерман. «Охренел? Ну, поправим. Расскажем товарищу, чьи в лесу шишки». «Департамент будет готовить бойцов специальных, которые спецназом будут называться. Спецназ специального назначения». Люди эти будут проводить тайные операции, например, когда нужно кого-нибудь устранить, врага тайного. Ну, например, задумал граф Остерман пакость, какую супротив Берона или государыни, и сообщники у него есть, тот же граф Миних, например. Так Берон отдает указания своим спецназовцам, и они тайно проникают в это имение и убивают тихим способом, которому их предварительно обучат, с лук все, ножами вырезают или из лука стрелами. Ночью все это. Или рано утром, когда спят еще все. Потом проникают в дом, режут и здесь всех слуг и скручивают хозяев. Вырезают им языки, чтобы не орали, и начинают куски от тела отрезать. Пока не умрет граф Остерман от боли. Отрезают затем голову и тело на куски рубят. И из головы и кусков этих на полу вот здесь выкладывают слово Иуда. Так же поступают и с чадами и домочадцами. Что с вами, Андрей Иванович? У вице-канцлера глаза стали закатываться. «Нехорошо вам? Впечатлительный вы человек. На такой должности нельзя быть таким впечатлительным. Закалять нужно силу воли. Ни один мускул на лице ваших мыслей не должен выдать ваши эмоции при разговоре с дипломатами других стран. Получше?» Брехт похлопал Остермана по щекам. М -м, «Понятно, получше. Это все вино. Вино свинцовое, не пейте его больше». Это пример просто. Вы же, Андрей Иванович, не будете злоумышлять против государыни-матушки и ее фаворита. Зачем это вам? Вы будете верным слугой и другом. И ничего этого с вами не случится. А наоборот, все это случится с вашими врагами. Или с моими, о которых вы знаете, а я нет. Вы же, ваше сиятельство, поделитесь информацией с лучшим другом и заместителем вашим. М -м -м. Так я и думал. Ага. А мне, знаете, сейчас какая мысль пришла, Андрей Иванович? А не умыкнуть ли в Саксонии несколько мастеров, что сии чашки делают? Я их, мастеров этих, вам передам уже готовыми к сотрудничеству, а вы мануфактуру фарфоровую наладите. Есть ведь капиталец, чтобы начать чудные вещи. И, заметьте, очень дорогие начать производить. И я... Они... Договорились, значит, первым заданием Департамента специальных операций будет уничтожение саксонской фарфоровой мануфактуры и доставка сюда нескольких специалистов, а заодно уничтожением и всех оставшихся мастеров. Станем единственными носителями секрета драгоценного. А так они? Они враги и конкуренты. Вы же за сильную, богатую Россию. Ну вот ее и будем вместе делать. Конечно, специальные операции на то и специальные. Никто не узнает. Пожар на мануфактуре. При работе с такими температурами не редкость. А двери закрыл кто-то или обвалил чего и заклинила дверь. Беда. Столько народу живьем сгорело. Жалко. Это чудовищно. Это борьба со злом. Так нельзя. Андрей Иванович, у нас ведь нет дипломатических отношений с Англией. И еще Петр Великий их разорвал. Тогда почему у нас при дворе всякие англичане спокойно находятся и шпионские депеши в Лондон строчат? В Москву, насколько я успел узнать, вместе с британским консулом Томасом Уордом прибыл его секретарь Клавди Ронда. Оба шпионят на Англию за императрицей и за вами в том числе. И за мной теперь будут. Супруга Клавдия Ронда Джейн, чуть не в первый день нашего с женой пребывания сюда, к ней в гости привалила. Узнала, что Беннинга любят вышивать, и прискакала с десятком собственноручных вышивок в подарок. Моя и поддалась на подарки. Чай с ней уже третий день распивают, и наши с вами косточки перемывают. Не кажется ли вам, что будет справедливо, если все английское посольство, которого тут просто не может существовать, отравится угарным газом в ближайшее время? Не вовремя в юшку закрыли. Бывает. Это ужасно. Есть другое предложение, как их устранить. Зарезать и слово из кусков, какое выложить. Шпион, например. Но Россия страдает от отсутствия торговли с Англией. Ваша правда. Это нужно немедленно исправить. Нужно после смерти консула срочно отправить нашего посла в Лондон и заключить торговый договор на выгодных нам условиях. Согласны, что там это сделать проще? Вот. Вы страшный человек, ваше превосходительство. Синими губами прошептал Остерман. «Советую вам этого, дорогой Андрей Иванович, не забывать. К сожалению, пока департамента такого нет. Можете мне устроить встречу с Томасом Уордом? Хочу пока его подоить. Но пока люди будут нужные подыскиваться и готовиться». «Подоить?» «Ну, Андрей Иванович, Андрей Иванович!» Я прикинусь продажным фаворитом и для заключения выгодного для Англии торгового договора потребую, как рьяный мздоимец, взятку, подношение, подарок. Потом еще, типа, мало. А потом они угорят, бедняги. Жалко так как. А ведь почти заключили невыгодный России договор. Продавали бы, как и раньше, за бесценок пеньку. Лес, древесину, пшеничку. Нет, при мне и при вас, надеюсь, такого не будет. Будет честная, взаимовыгодная торговля. Мереносов, например, у них за пеньку требовать, лошадей рыцарских, мастеров с судоверфей, мастеров с мануфактур по деревообработке. Запрещено у них миреносами торговать. А у нас запрещено пенькой, парусиной и лесом с воском торговать, самим нужны. И крестьянские дети у нас не доедают, а мы им пшеничку продаем. А департамент специальных операций Тайна высадит десант в Шотландии, вырежет пару деревень и привезет всех этих мириносов бесплатно. И мне эта идея тоже нравится, да. Никаких торговых договоров, пока Англия не признает Россию империей, как и требовал Петр Великий. Это мой вам бесплатный совет. Вы же знаете, что моим советом лучше следовать. С Англией же можно торговать всеми нашими товарами и опосредованно. Нанять несколько десятков, скажем, голландских капитанов с судами и торговать через них с Англией. Думаю, так будет даже выгодней. И заодно договор заключить с этими капитанами, чтоб треть экипажей была нашей. Пусть учатся. Это пиратство какое-то? Ну и что? Им можно, нам нет? Вы же слышали про Фрэнсиса Дрейка? После кругосветного плавания, когда он разграбил в Тихом океане кучу испанских судов, Королева Англии Елизавета I возвела пирата Дрейка в рыцарское достоинство. И не где-то, а прямо на борту его пиратского флагмана – Золотой Лани. А потом этот пират назначен мэром Плимута. Правда, надо отдать должное этому человеку. Пусть пират, но умный и удачливый. В качестве вице-адмирала товарищ Дрейк был заместителем командующего английским флотом Победоносной битве против непобедимой армады в 1588 году. И в этой победе его вклад неоспорим. Так вот, им в рыцаре посвящать можно, а нам пиратствовать нельзя. Почему? Они же себя джентльменами считают. Они там все лорды, мать их. А как же Бог нельзя? Можно для величия и благополучия России, можно все. Государе, стоп, государе, это интересно. Фердинанд, герцог Курляндии и Семигалии, в своем Данциге зажился. Ему, если мне память не изменяет, то очень очень много лет, под 80. Пора ему встретиться с ключником Петром. Хотя нет, это такая сволочь, он же с Россией на стороне Швеции воевал. Нужно воздать ему за это. Бог потом воздаст, это понятно, Ват определит. Но и нам не надо сидеть сложа руки. Вот еще одно срочное дело для департамента специальных операций. Вы же поддержите мою кандидатуру на престол герцогский, Курлянский, а я после преподнесу эту корону Анхен с земелькой, очень в хорошем месте расположенной.